либо пребывали в отставке. Кроме Апраксина в России был еще три фельдмаршала, один хуже другого. Алексей Разумовский не служил даже фендриком и получил высший чин лишь по большой любви к нему императрицы Елизаветы. Князь Трубецкой был таким же фельдмаршалом, как раньше боярином, Последние чины ему почему-то дал Петр Великий, когда Боярскую думу не существовало уже лет двадцать. И, наконец, последний кандидат в главнокомандующие Бутурлин также не имел опыта командования войсками и был полной бездарностью в военном отношении. Не побеспокоилась Елизавета заранее, как это делал некогда ее отец, и она имена русскую службу талантливых иностранных генералов. Словом, опыта пришлось набираться в ходе сражений, не щадя людей. Перед походом императрица подободрила Апраксина наградой, собольей шубой и серебным сервизом в несколько пудов. Получив инструкцию о ведении войны, Апраксин в октябре 1756 года отбыл в Ригу, поближе к театру военных действий. Как отмечал военный историк Масловский, Апраксиноч, не выезжая в Ригу, допустил как полководец капитальнейшую ошибку, заключавшуюся в принятии инструкции, выполнить которую он не мог. Инструкцию составлял канцлер Бестужев Рюмин, полки никогда не водивший. Это была скорее дипломатическая инструкция, которая предписывала во всех случаях ждать из Петербурга новых инструкций. От армии, Пересекшая границу империи, требовала, чтобы она обширностью своего положения и готовностью к походу такой вид казалось что все равно прямоль на Пруссию или влево через всю Польшу в Силезию маршировать, то есть на помощь австрийцам. Бестужев Рюмин полагал, что, увидев это грандиозное выдвижение русских богатырей, Фридрих II начнет метаться в панике, не зная, куда же пойдут эти непобедимые русские. Тем самым, полагал хитроумный канцлер, королю прусскому сугубая диверзия сделана будет. Одновременно Бестужев предписывал Апраксину не только стоять, но непрестанно такой вид казать, что скоро и далее маршировать будет. Нужда в том настоит крайнее, — отмечалось в инструкции, — дабы атакованных наших союзников ободрять, короля прусского в больший страх и тревогу приводить и наипаче всему свету показать, что не в словах только одних состояли твердость и мужество, которые мы учиненными инструкциями оказали. Противоречие заключалось в том, что Апраксину до весны 1757 года запрещалось вступать в бой, ибо не признавалось за удобно всею нашу команде армии действовать против Пруссии или какой город отковать. И тут же отмечалось, ежели б вы удобные случаи усмотрели какой-либо знатный поиск над войсками его Фридриха надежно учинить или какой крепостью овладеть, то мы не сомневаемся, что вы оного никогда из рук не упустите. Но всякое сомнительное, особливо противопревосходящих сил сражения сколько можно всегда избегаемо быть имеет. Как резюмирует этот важный документ Масловский, в общем выводе по инструкции данной Апраксину русской армии следовало в одно и то же время идти и стоять на месте, и брать крепости какие-то, и не отдаляться от границы. Одно только строго определено — обо всем рапортовать и ждать наставительных указов. Инструкция отражала мышление Бестужева скорее интригана чем крупного государственного деятеля, который ставил бы перед полководцем простые и ясные военные задачи, и тем самым брал политическую ответственность за успех всего дела на себя. Но не таков был Бестужев. Согласно его инструкции, вся политическая и военная ответственность тяжким грузом ложилась на плечи Апраксина, который по мере приближения рокового часа начала боевых действий постепенно терял мужество. Насколько он был готов к войне, видно из того, что в поход полководец захватил и подаренный сервиз, и множество других предметов роскоши. За ним ехал огромный обоз с припасами, мебелью, слугами. Последних, в том числе лакеев, было 150 человек. В личном ободе фельдмаршала насчитывалось 250 лошадей. Однако вскоре выяснилось, что карты театра военных действий он забыл в Петербурге. Одновременно Апраксин писал панические письма сановником в столице и всячески пытался оттянуть начало похода.